На самом деле, как движется дух, слава Господу, я не знаю почему, Бог мне полагал эту неделю поговорить о пророчествах и о сёстрах. И я об этом и говорил, вы представляете, сегодня оно так и сложилось. Что интересно, то, что Ронни сказал про этот видеоролик, вот честно скажу, мне когда братья подарили на день рождения вот этот телефон новый, я очень испугался, когда я открыл, я увидел там функции, все, там чип уже в нем стоит, и тебе не надо визы, ничего, ты туда вносишь, ни кошелек, ничего не надо носить, отпечаток пальца и все, все технологии там. Я очень испугался, и что я сделал? Я его открыл, думаю, дай-ка посмотрю, эти программы можно ли удалить, или что это, или это уже навсегда? Пока еще можно, я взял их и удалил. Мне не надо ни отпечаток пальца, мне не надо ни кошелек там, ни виза, ни фейсбук, ничего этого не надо. Я взял и выкинул. Слава Господу, это еще можно удалить. Но когда придет вот эта тема, ты уже не знаешь. То есть, я в этот момент пережил. А как вы, я хочу вас спросить, церковь. То есть, мы говорим о Чипе, там несут, и мы будем противостоять. А мы уже сами не вошли ли туда наполовину? Как вы? Я вам говорю, перепроверьте себя, свое сердце, у кого есть такие телефоны, такие аппараты. Ты не там ли уже сидишь? Или кто купит такой? Ты, может быть, уже там занес все свои данные, а не там уже. Я говорю, конечно, можно сказать, у нас есть виза, там этот э, проездной в этом в автобусе. Э, те вещи, без которых жить не надо. Ну, то есть, так, давайте посмотрим лишний раз. То есть... На самом деле. Это так близко уже. Это так близко. И вот то, что я на этой неделе готовил поговорить о пророчествах и о сестрах наших любимых. Слава Господу. Вдохновить их. Потому что все писание, она к мужам, к мужам Божьим говорится. И так вот немножко задеть наших сестер что-то хорошее и приятное им сказать. Они поймут потом меня. И это я неделю я подготавливал это, вы знаете, я не люблю, я когда был э, функции слушателя в церкви, я часто видел, как э, лидеры, они приходят, они достают э, пачку документации и выбирают там, что бы там подготовить, хватит, и вот на тебе вот это, это сухо так, это так Как бы, более того, когда ты это понимаешь еще, это тебе как бы становится вдвойне сухо. Ну, это похоже, знаете, на что? Я пригласил тебя в гости за неделю. Вижу вот час вас, любого из вас, и говорю, приходи ко мне на следующий шаббат. Посидим, поговорим, я что-то приготовлю вкусненько. Хорошо, хорошо. И я всю неделю занимался своими делами, ну, рабочими, любыми, служебными. И тут вдруг я раз вспоминаю, что ты должен прийти ко мне в гости. И я думаю, чем же тебя накормить? Да, сойдет и так. Открываю холодильник, там что там, э, что там, э, пиццу разогреть, достал и на тебе, шмат. Понимаете, иногда есть такая тема, что приходишь домой, на самом деле кушать нечего, но ты, вы понимаете, о чем я. Ты достаешь там все, что у тебя есть, но ты это приготавливаешь, да, и именно это вкусно. И люди кушают вроде простая пища и говорят, а что ты там добавил? И мы всегда шутим, да, с любовью. Любовь там. И ты чувствуешь, да. И вот, понимаете, порой... И не из чего, или там суррогаты какие-то, но с любовью, приправлено с любовью, и ты чувствуешь это, и ты вкушаешь, и тебе нравится, это простая пища, картошка там с мясом, или там, да, в общем, и вот так и я сегодня уже собрал эти ингредиенты, и пошел, мы сегодня съездили, я взял жену тоже, своего ребенка, мы пошли за одну сестру, поехали молиться, у нее рак обнаружили, И мы поехали лично за нее молиться. Помимо того, что еще люди молятся, и мы решили тоже не просто что возгордиться, что вот Бог ее сейчас исцелит. Просто приложиться к тем молитвам, которые уже за нее производились. И назад я приезжаю, я уже говорю, шире, пожалуйста, я беру твою детскую комнату, так как у меня нет своего кабинета еще. Я пошел готовить проповедь, мне надо уже это сварить. Мне не мешать. Хорошо, хорошо. Только я закрываю дверь. И что происходит у ребенка? Она тык в дверь. Папа, я на минутку. Мне надо в церковь приготовиться. Выбрать наряд. Я говорю, ну, хорошо. Приготовься. Ушла. Возвращай. А как тебе эта юбочка? Я говорю, шире. Пожалуйста. Я занят. Чик ушла. Приходит. Мне надо тут нарисовать. Я говорю, он... Возьми, что тебе надо, рисуй, пожалуйста, в зале. Ну, как я же. Возь... Я же не знаю, какие краски мне понадобятся. Ну, рисуй, только тихо. Я, уже... я, по... я готовлю, готовлю. Она рис... Папа, тебе нравится, посмотри. Я нарисовала дьявола, посмотри, бес Его, вот тут, -то. смотри, видишь, как. Но ну, Иисус победил. Я говорю, победил, да, победил. Хорошо. А вот с этой стороны, смотри что, кила наша. Вот все мы тут нарисованы, вот тут, вот тут Вова, вот тут Денис, тут всех она меня перечисляет. Я говорю, Шири, пожалуйста, я занят. На выход. На выход. Э, дверь ухлопная. Стой, вернись. Ты почему дверь ухлопаешь? Потому что ты мне вот так сказал. Я говорю, Ширя, ты ищешь моего внимания. Ну, в общем, я ее прогнал, она там еще бегала-бегала, но я увидел, что когда я подготовил, она опять, я уже почти подготовил, дверь открывается, я только посмотреть, что ты делаешь. Ушла. Потом слышит, я зашевелился, видать, значит, она на, на, на, на, на это, сидит, слушает. Забегает. Все, ты закончил? Да, я закончил. Но мне надо еще помолиться. То есть я что в этот момент увидел? Папа что-то готовит тайное, что-то, да, ну как в ее понятии, что-то такое вот, такое замечательное, и ребенок крутится там. Так и мы. Если ты сын Божий или дочь, ты всегда ищешь присутствие отца. Именно в тот момент, когда он что-то задумал. Сделать Наш Бог Отец, когда хочет творить свою волю, и сыну или дочери ему очень интересно, он просто весь там, он весь во внимании, и я также видел в окно детей другого двора, как говорится, те дети, которые на улице, те дети, у которых нет такого отца, те дети, кому надо пойти, И рассказать. Потому что какую я... Что я волю какую творил? Одну единственную. Чтобы не погиб один из малых всех. Правда? И этот ребенок, он крутится, спасенный рядом с тобой, отец. Но надо пойти туда, где еще умерший. Вот так, как Вова говорит, мы возвращались с Афулы. Мы туда съездили. Мы нашли дом. И в воскресенье будет подписка контракта. Так что у нас будет снив. Церковь в Афуле. И на обратном пути, когда мы ехали, нам звонят, что там девочка. Мы посадим ее на автобус? В Тель-Авиве погибает. Не-не, какой автобус? Мы сами еще заберем. Да? Мы были с Тамарой, и Шимоном. И мы заехали, слава Господу, и забрали. И... Так вот, мы вошли на гору так сказать, когда, вы знаете, мы почувствовали, когда мы нашли дом во Фули, ты как бы зашел на гору, ты шел, шел, и ты зашел на какую-то высоту, и вы знаете, до этого те проблемы, которые были, как-то реагировали на тебя, они такие стали ничтожные, вы понимаете, ты когда идешь на гору, тебе видишь проблемы перед собой, и они есть, но когда ты забрался, все вот это, что было, оно Оно уже внизу. Но это не говорит о том, что и все. Надо за эту высоту также воевать, отстаивать, потому что дьявол снова будет тебя снимать с нее. И надо молиться за нее. И вот смотрите, у нас уже есть Иерусалим, будет Афула, мы отправим Модеин. А для этого нам нужна мобильность. Конечно, мне удобно было бы с моим крайне лукавым и испорченным сердцем, вот, вот сколько вас есть, и мне нормально. Аудитория вполне приличная для израильских церквей. Но, и знаете, вот мы как-то ехали, видим в автобусе, едет дяденька, и у него полный автобус людей. И он едет. Вот он один, и он едет, и он везет их, и везет, и везет. Направо повернет, налево повернет, встанет, расскажет что-то по дороге. Вот, Саша, ты же главный в автобусе, правда, получается? Представляете, такой автобус этот, 50-местный, да, какой, экскурсионный. Вот он полный. Сколько там водителей? Один. Один. Хоть ты там водитель высшего разряда, там один водитель. Все. Все. Один. Для мобильности надо каждому машину, правда? И наша задача в церкви, я вот сейчас сидел, мне многое охота сказать, но я сейчас любовался, вот, как Вова ведет э э церковь. И я вот увидел, что, ну, все, ну, практически здесь же все уже поставлено. Я там, я сам могу, я могу вам сыграть и помолиться сам. И объяснить все, и засвидетельствовать, что еще сделать. Там. И сплясать там, я не знаю, что. Все. Право сгласить, с детьми посидеть. Там, я не знаю, все во всем могу сделать. Но это неправильно. И я сейчас смотрел, и я понял, ну, ш, ну что я здесь делаю уже? Ну, я имею в виду, если мы двигаемся, то можно уже двигаться. Ну, как бы... Можно уже, я уже даже могу выделиться, во фулу поехать, если она так нуждается, в постоянстве, понимаете, в постоянстве серьезного, крепкого человека. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Это, о чем я говорю, что если у меня будет только откровение одно, идите и научите. Вот мы и будем все ездить в одном автобусе в моем. Вот я захочу, встану, захочу, поеду, направо, поверну, налево, и вы все так и будете ездить, честно. И, ну, я не хочу, чтобы из вас были такие вот и, и, и, глупые люди детского возраста здесь сидели. Я желаю, чтобы вы даже меня поправляли, если я ошибаюсь. Мое желание. Желание отца. Желание Иисуса. Он говорит, вы будете делать больше моего, Это же говорит о чем-то. Хорошо? Так вот, пусть у нас у каждого будет по мобильному аппарату, так сказать. Правильно? Где люди двигаются в общем видении. Но посмотрите, как это... Я вот смотрю несколько лет назад на ущербность состояния церкви, где я рос. Я могу, наверное, об этом говорить. Ты не мог двинуться, пока тебе пастырь не скажет, что сделать. И если он э, не там, значит, это вообще не двигалось. Это был один автобус, все. Ну, я сейчас рад смотреть. Вот, Саша, ты занялся подвозками, да, там? Ты привез людей, я даже, ну, у меня не болит. Там по пожитают, эти дети там, кто с ними занимается? Я даже не знаю. И, и не надо, правда, Ну, я вижу порядок, все, саунд там, да, сайт кто-то создает, съемки идут там, и, и слава Богу. А я, я рос, честно сказать, вот в такой, в такой церкви, где ты не знал, что делать вообще. И ты подходил, и все во всем вот один человек отвечал. Слава Богу, что у нас не так. Что мы с откровением идите и научите. Правильно? Ну, слава Господу. Теперь я хотел... Поговорить о, о пророчестве. Почему? Потому что иногда встречаешь людей, я уже разговаривал с некоторыми людьми, встречаешь людей, они неправильно понимают пророчество. То есть мне сказали, мне спророчествовали. Да, я аминь. Я вот немного хотел раскрыть эту тему. Как может пророчество отличаться от лжепророчества от лже и вообще можно ли назвать лжепророчеством пророчество, когда вы сейчас немножко увидите. Оно даже вообще, я не знаю, как его назвать. Это пустой звук. И даже таким святым словом пророчество это и не стоит называть иногда. Так вот, давайте со мной откроем Деяние, 22 глава. Деяние, 22 глава. Это апостол Павел описывает э, свою встречу с Иисусом, уже он говорит об этом. 22 глава, э, с 12 по 16 стихи. 22 глава, Деяния апостолов, э, с 12 по 16 стихи. «Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Савол, прозри, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал голос из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись». Я мой грехи Твои, призвав имя Господа Иисуса. Аминь. Аминь. То есть, апостол Павел, апостол Павел свидетельствует, как он повстречался с Господом, что он шел мучить людей, отрекаться от Христа, и он повстречал Бога на своем пути, который ему сказал, яркий свет, который ослепил его, и сказал, что ты гонишь меня Сал. И он узнал в нем того Иисуса, которого он гнал. И он это рассказывал. И то есть, а на Бог сказал, иди к нему, он пришел, и вот что интересно, Бог отцов предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника, услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми, нормальное пророчество, да, вот я сейчас подхожу к Саше и говорю, Саша, Бог избрал тебя, ты будешь, что здесь, ты познаешь волю его, ты увидишь праведника, «Ты услышишь глаз из уст его, ты будешь ему свидетелем перед всеми народами». Ого! Нормально, да? Потом я встречаю Сашу, а Саша, допустим, в какой-то проблеме, и он думает, ну что такое? Мне же сказали, так и так. Где оно? Давайте откроем со мной, и нам станет чуть-чуть яснее, я объясню дальше. Деяние 9 глава. Как это было на самом деле? 9 глава, с 13 по 17 стих. С 13 по 17 стих, Деяния апостолов. 9 глава. Анания отвечал, Господи, то есть, когда Бог пришел к Анании, все весь этот эпизод, и тут Анания говорит, Господь приходит к нему, чтобы послать его для этого.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 Аминь. Теперь смотрите. Теперь становится яснее, да? Прежде чем тебе стать в позицию, в ту позицию, которую Бог тебя избрал, у тебя какой-то этап берется для того, чтобы подготовки. Подготовки. Чтобы тебе встать в эту позицию, чтобы тебе свидетельствовать за Иисуса, тебе надо э, поднакачать твои мысли. То есть, смотрите, это похоже на то, что я подхожу, опять же, к Саше. Саша. Э, ты будешь стоять на Олимпиаде на первом месте, у тебя будет медаль. Он говорит, аллилуйя. Год проходит, он говорит, ну где моя медаль? Странно, да, смотреть? Ты, а, а как, а тебе не сказали о чем? Что тебе надо ж подзаниматься как-то? Нет. А ты сам не понял? Нет, я не понял. А тебе сколько лет, мальчик? Да? То есть Саша уже поймет, для того, чтобы сказать, ты уже поймешь, что для этого надо заниматься. Так вот, встречаешь детей духовных, он приходит к тебе и говорит, мне сказали, я буду то, то и то. А ты его смотришь и говоришь, а вот эти проблемы ты сейчас плачешь, плачешь в твоей жизни. Это как ты думаешь, что это такое? Это же тренировка называется, чтобы тебе потом встать. А, да, мне не сказали. Но почитай Писание. Вот видите, он говорит, это мой сосуд, которого я избираю, на котором я покажу, сколько ему должно пострадать, чтобы встать там. Так вот, пророчества, дорогие мои, пророчества, они все исполняются от Господа. А лжепророчества... И вот и ты думаешь, вот сейчас я вас выведу из того, а мне сказали, вот, вот я буду служителем, там, допустим. А вот теперь задай вопрос, если это сказал Бог, это исполнится? Исполнится. А если люди, то что? Нет. А что ты спрашиваешь тогда? Вот мне сказали, что я буду служителем. Кто сказал? Ну, за меня вот молились. Ну, хорошо, если Бог сказал, значит, и... а когда? А когда я буду на Олимпиаде стоять на первом месте с медалью? Тогда, когда ты накачаешь мышцы. А, да, а я сбежал с первой тренировки, не выдержал. Так ты будешь там стоять или не будешь? Хороший вопрос. А теперь, если сказал Господь, ты будешь стоять. Помните историю с Ионой? Знаменитую. Он хотел сбежать, но оказался там, где Бог тебя избрал. Так что, если Бог тебя избрал, ты можешь сбежать с тренировок, ты можешь сбежать э, со школьной программы, и ты будешь долго бежать лесами, полями от Господа, и не заметишь сам, как накачаешь свои мышцы как первым бегуном станешь. И когда тебе поставят, ты все равно возьмешь ту медаль, которая Бог тебе. У тебя будет такой аппендикс, который из вас возник всех. Египет ваш. И Вавилон. Вы понимаете о чем? То есть я должен был быть бы, как я вижу сейчас. Наверное, мне всегда нравилось спасать людей. Я всегда о них думал. Будучи маленьким мальчиком, И находясь в преступных организациях, я всегда защищал свою группу людей, уничтожая других. Но я не понимал, как. Теперь я защищаю своих и других, не своего двора тоже. То есть я всегда видел, что я какой-то статус у меня... Почему я когда захотел жениться, я сказал Богу, мне нужен социальный работник. Почему-то у меня тяга есть. Мне Бог так и дал именно, то, что я заказывал. Худая, социальный работник, беленькая, в очках, выше моего роста. И Бог так и дал. И я так видел себя тоже, что я бы был кадровый офицер какой-то. То есть с, к любви к людям, социальный работник. И я, возможно, где-то встретил бы свою половину. Где-то, может, она в Питере, когда она служила людям таким, как прошедшим Холокост. И я бы, может, был бы направлен туда, по работе, где бы мы встретились и женились. И Бог делал бы свой план нашей жизни. То есть я все равно встал на то место, которое сказал Господь, и получил ту медаль. Как и он. Я бежал другими местами, Но Бог сделал так, как Он сказал. Это Бог. Так вот, когда в твою жизнь говорит Бог через людей, это исполнится. А если ты спрашиваешь, ну когда мне сказали, а этого еще нет. Жди. Тебе надо твои мышцы накачать, наверное. А я жду уже лет 20. А сказал ли это Бог? Ну, может быть, есть пророчество, которое занимает... Много времен, и мы знаем об этом прекрасно, Авраам, правда? Ну, иногда есть, э, ну, я не буду в это входить уже, и теперь смотрите, э, сказал ли Бог, вот у моей Шири был день рождения, допустим, да? И мы говорим Дея, дочь Вити, она придет. Вот отец, я ее говорю, Ширин, она придет. И тут вдруг раз у них что-то там случается, и по этой ситуации их не приглашают. Но Бог, ну, то есть Бог, отец сказал, что она придет. Вот, садись, и у Шири это реальная история, это настоящая, и невыдуманная. Как вы думаете, когда Иисус притчи говорил, Он говорил, выдумки какие-то? Пересмотрите Писание, прочитайте, Он говорил, настоящие истории. Вы сейчас поймете, когда иногда перед собой увидите лидеров, учителей или пастырей, апостолов, пророков, которые рассказывают какие-то вам истории. Вы истории можете не слушать. Для того, чтобы скрасить свою эту проповедь, есть такая... Э Гамилетика учит 10% от твоей проповеди вначале рассказать тебе какую-то историю, чтобы затянуть тебя, чтобы подготовить аудиторию. Так вот, если ты делаешь так, то расскажи какую-то настоящую историю на самом деле. Знаете, почему люди не рассказывают настоящие истории? Потому что они боятся, что они, может, покажут наготу какую-то. А через наготу, вы знаете, что через вашу наготу Другой может спастись через вашу слабость, через ваши поражения, но и победы. Другой может находиться в том же состоянии, и он может спастись. Это же свидетельство. То есть вы никогда не видели, все Писание о чем говорит. Это же одно свидетельство сплошное, что было как-то плохо и стало хорошо. Все Писание говорит об этом. И теперь смотрите, ушили день рождения. Я говорю, Дея, ты придешь. Вдруг что-то случается, и они не приглашаются. Как вы думаете, она попала на день рождения или не попала? Попала, потому что это сказал Отец, Бог. Знаете, что я сделал? Когда они не попали... Я пошел, взял Шири после дня рождения, там, через два дня, купил торт, пришел к ним домой, и мы сделали отдельно. Видите, Бог, Он не человек. Если Он сказал, что что-то тебя ждет, если Он тебе сказал, что ты избранный для Его славы, и Он, будет тебя, Он даст тебе увидеть Его, услышать глаз из Его уст, Он подготовит тебя быть свидетелем, но ну, ты не забывай, что у тебя будут в твоей жизни трудности, этапы какие-то, что на тебе он хочет показать некоторый вид страдания. Лжепророки я не хочу сейчас даже открывать. Писание, вы все знаете их, наверное, но ну, я так подмечу, в Иеремии где-то, говорится, он обращается к Богу. Я им говорю, вот так ко всему народу. А они говорят наоборот. А Бог говорит, это не я. Это помыслы сердца их говорят. Так вот, помыслы сердца какого-то человека, ты не бойся, они не исполнятся в тебе. И мы сегодня еще помолимся, чтобы разрушить и привести нашу в церковь, потому что в нашей церкви есть многие люди, которым что-то наговорили, а нету этого. И человек страдает. Представляете, я своему ребенку скажу, Даже не я. Если я скажу, сосед говорит моему ребенку, папа тебя через неделю возьмет в цирк. Неделя проходит, а папа не берет. Месяц проходит, не? Год, два. И ребенок думает, когда? А папа ж не говорил это. Это какой-то сосед сказал. Вы понимаете? Но если папа говорит, мы пойдем через неделю. Куда-то сходим. Оно может, как-то, может быть, не получилось. Папа занят. Но настоящий отец, он если сказал, он, он сделает это. И он сведет. Аминь. Так вот, понятно чуть-чуть, нет? Понятно чуть-чуть о, о пророчествах, да? Потому что мы последний раз встретили тут, сестра одна пришла из другой церкви, как-то она оказалась здесь. И она говорит, мне же сказали, я буду это, кем? лидером на реабилитации. Возьмите меня. Мы сели вон там в уголку, я у ней два вопроса задал, я говорю, да тебе самой реабилитация нужна. Какой ты лидер? Мне сказали, за меня молились и мне спророчествовали. И вот я увидел опасность вот такая, и она сидит, она плачет. Ей же сказали... Но тебе не сказали, родная, что тебе встать и стать лидером женской реабилитации, тебе столько надо будет пострадать. Вам не говорила, Яна? Она там, ну ладно, потом, может быть, привезли эту девочку, она, прям не дойдя до... Мы можем в этом обговорить. У нас церковь особенная, правда? Не дойдя до туалета, прям возле кровати и, и сделала ну, свою нужду. У ней... То, что не получает наркотик, у ней желудок никакой. То есть получает, желудок не держит, когда тебя кумарит. Она не добежала, она просто там и все сделала. Яна только покушала, она в ответ на это выплеснула все. Что она покушала, она туда же добавила все. Ну а что делать? Она пошла, взяла тряпочку, уберла это все. А когда ее привезли, она вонючая вся. Представляете, человека из лужи. Из лужи просто. Она мокрая вся, дочь. Вонючая, не мывшаяся месяцами женщина. Вы можете представлять, что там творится? Ее положили, она, и пом... а ей плохо. Помолились, она уснула. И куда ее везти? Мыться? А ей дали, ну пи, спи, лишь бы ты спала. И вот представляете, когда вот такая вот запах, я не уже в это, вонь. Это даже не вонь. И когда человек не добегает до туалета, прямо сидит, да? И ты должен убрать это, и все. Вот. Ты, человек, молился, чтобы стать лидером в центре. На. Ты забыл, что на тебе Бог должен показать. А вот представляете, и тут человек, и это же опять от Бога. Почему? Потому что... Если ты, тебе сказали люди это, что ты будешь лидером, и помолились за тебя еще. Когда такие случаются проблемы, тебе охота сбежать. Сбежать. И вот если ты избран Богом, как и Он, где ты окажешься? Ты окажешься там, и ты это сделаешь и ты это научишься, и ты станешь тем, что тебе сказал Господь. А если людьми, ты избежишь, и тебя там не будет. Так что успокойся, пророчество от Господа, оно исполнится. От людей даже это я не, не хочу назвать таким святым словом пророчество. Это просто, Бог говорит, помыслы сердца человеческое. А если мы еще вспомним, что человеческое сердце крайне лукаво и испорчено, то эти помыслы очень испорчены и лукавы даже. Для, э, ну, показать, может, тебе, какой я крутой проповедник, что я помолился, как волшебник тебе раз, как цыгане, помните? Тебя ждет там дальняя дорога. Фу! И ты идешь и думаешь, на самом деле наговорили, да? И не знаешь, как выйти из этого. Вот это то же самое. Похоже на магию какую-то. Так вот, от Господа оно исполнится. Теперь давайте откроем со мной, э -э как я обещал, исход. Женщина Сепфора. Исход. Четвертая глава. Двадцать первого по двадцать седьмой. Четвертая глава с двадцать первого по двадцать седьмой. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Господь Израиль, «Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его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 при горе Божьей, и поцеловал его. Аминь. Так вот, такая история. Моисей был в Египте, да, он вышел, все, мы знаем эту историю, вышел, потом узнал глаз Божий, который ему сказал, иди за моим народом. И он пошел. И теперь, как вы думаете... Как, то есть, как мы знаем Моисея все? Как великого героя Божьего, да? Который выявил народ из Египта, да? То есть, через которого Бог вывел народ из Египта. Так, да, мы знаем. И, а теперь, как вы думаете, смог бы этот Божий герой войти без вот этого акта, который мы прочитали? Тут написано реально, что... И встретил его Господь и хотел умертвить его. И тут жена его что-то делает. То есть мы знаем о Моисее много, а такой прекрасный тоже герой Божий, жена Сифора, мы не очень так не знаем. А у нее был тут очень такой вид служения который помог этому брату Моисею войти туда, в Египет, для того, чтобы спасти народ. Бог спасал народ через землю. Так вот, в первом стихе я хотел бы обратить внимание, что Господь говорит Моисею, все чудеса, которые я поручил тебе сделать перед лицом фараона, сделай, но он ожесточит свое сердце. Вы замечаете, и в этой книге написано о всех казнях, о всех страданиях в Египте, Бог об этом говорит, чудеса и знамения. Вы заметили? А теперь, когда в мире происходят катаклизмы, как ты думаешь, что это такое? То есть, если ты сын Божий или дочь, Ты будешь на это смотреть как на чудеса и знамения, которые идут, грядут на этот мир греховный, на этот Египет, духовный, для того, чтобы сыны Божии выходили. Потому что в этом положении, когда ты слышишь о войнах, потому что я сам такой был, когда я слышал война, или там комета падает, или еще что-то, я хотел спастись, я искал духовного в этот момент. Вы не так? Да, вы понимаете, о чем я говорю? Так это Божьи чудеса и знамения. И нам надо поменять мышление. Когда говорят, там война, или там теракт. Ой, а вы знаете, я не так. Потому, я вот, меня кто поймал, Антон, он говорит, там, говорит, рак у человека, я говорю, аллилуйя. Мне мама сегодня звонит, Олежа. Я умираю. Вы знаете, что у меня врывается? Аллилуйя! И она... Почему? Потому что она говорит, помолись за меня. Сама Господи взывает в этот момент. Что я должен говорить? Ой, зачем ты так, Господь, поступил с ней? Ну, нельзя же так. А как вы все пришли, как Вова сегодня сказал? Сначала мы церковь особенная. Давайте я каждого спрошу. Ты бы пришел, будущий быв... Принцам царя флоризейского, имея джипы, там, мерседесы у себя все. Ты бы пришел к Богу. Марина, да? Ну, как говорят. А, пришла, да? Пришла. Пришла бы. А, будучи царицей, пришла. Так где твое царство хоть? Дай пощупать. <с> Вы понимаете, да, о чем я говорю? Тебе не нужен Бог в таком состоянии. Так вот, и когда мы пришли, что мы говорим? Поймите, опять. Слава Господу, да? Что Он разрушил весь авторитет моей жизни. Все деньги, все здоровье. Если бы не так, я бы не пришел. Ну, мы же так говорим, да? А теперь, когда мы окрепли в Господе, И теперь раз там это, тряхануло, ой, да? А нам-то надо видеть по-другому. Это чудеса и знамения. Вы поймите, я знаю, некоторые мысли, они немного напрягают. Ну, и это Бог, и Павел говорит, и это откроется, и это откроется. Мне тоже не все сразу откроем. Вы знаете, я вот то, что говорю, мне тоже не на первом году жизни это открылось. Чудеса и знамения. Так вот это говорит. А для кого они были проблемой? Для египтянина. Так вот, если ты в теле Христа, сын или дочь Божия, для тебя это знамение чудеса. А если ты раб египтянин еще в своем мышлении, в своем сердце, для тебя это проблемы. Почему? Потому что твой дом сгорит, твоя машина перевернется, что твой участок будет это испорчен. Раб Божий, он ничего не имеет. Он даже женат, но как не женат. Или он как имеет, но как не имеющий. Все сгорит. Так вот, это чудеса. Теперь смотрите, 22 стих. «И скажи фараону, так говорит Господь Израиля, Израиль есть сын мой, первенец мой». А теперь поймите, когда сколько Израилю нам еще страдать, а духовное откровение, нате вам. Ибо так, Иоанн 3,16, Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, да, Чтоб всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. А теперь, если я вам скажу, ну не я скажу, тут написано, Израиль, Сын Мой, первенец, Бог говорит. Конечно, в Иисусе она все отобразилась, и ты скачешь сразу туда, в духовное. Ну, также и Израиль, его первенец. А теперь вы понимаете, все эти катаклизмы в жизнь Израиля, все эти гонения, холокосты. Вот посмотри, произошел холокост. Что это дало всего миру? Страх перед геноцидом, да? И они до сих пор не хотят это говорить. Как минимум лет на сто. Но мы чувствуем, что вот-вот сейчас немножко уже закончится этот страх. Понимаете? Все, уже люди забывают, что это такое. Но вспомните первые годы после войны второй, первые десятилетия, когда говорили о концлагерях, что это вызывало? Это вызывало страх и нежелание вообще с этим связываться? Так вот, когда ты поймешь, что ты, Израиль, как первенец, отдаешься для того, чтобы этот весь мир спасался, даже так, Вы понимаете, в дух, в дух, вот. о, чем, о чем я хочу сказать. Готов ли ты, Израиль, вообще умереть для спасения всего человечества? Вы понимаете, что я сегодня задеваю? Хватит уже быть в одном автобусе кататься со мной. Поймите, это не шутки, как рони говорит, уже тебе чипы-то делают, все, закончилось время уже, игрушечек. А ты думаешь, сидя тут и вернусь домой, чем бы меня развлечь? Ещё? Может, посмотреть это фильмы какие-то по телевизору. После того, как тебе сказалось, что очень серьезно все. И теперь стих 23. Не на 24, так. А. Дорогу нашли, случилось, что встретил его Господь, хотя он теперь, 25-й, тогда Сифора, взяв каменный нож, обрезал крайнюю, И теперь я говорю сейчас к сестрам, я говорю к сестрам, сестры наши дорогие, я сегодня взглянул с братьями, говорю, посмотри, как красиво, как прекрасно сестры здесь присутствуют, все-таки, ну, скучно быть постоянно в казарме, постоянно, где это мужской род, сестры наши прекрасные, И я вам говорю, если Бог встретился с твоим мойщем и уложил его на лопатки, а почему, я сейчас скажу почему, смотрите почему. Моисей, как вы думаете, был обрезан? Был, потому что он в три месяца положили его в люлечку, а евреев на восьмой день обрезали, правда? Когда его раскрыла эта... дочь фараона, она увидела, что это еврейский мальчик. Как? По обрезанию, правда? В Египте такого не делали. То есть он был обрезанный. А тут он идет, за народом Израиля обрезанный, а сына его почему-то нет. И тут он тюк и слег. И жена взяла, обрезала сына, и это закончилось. Теперь смотри, вопрос, Моисей. Ты обрезанный, то есть давайте духовно уже сразу, я уже не хочу сейчас теологию, все это исторические контексты брать и все такое. В дух. Ты как лидер обрезанный. Вот я в духовном плане обрезанный, сердце мое, Бог меня обрезает, если оно нарастает, понимаете, о чем я говорю, так же и к сестрам, мы все духовно обрезаны, да, сердце наше жесткое, и ты идешь, я хочу служить, возьми меня, что у нас в Тель-Авив, хорошо, в Тель-Авив, и что-то, как не идешь, все, какие-то проблемы у тебя. А за тобой твой сын, он не обрезанный вообще. Вот знаете, мне сейчас говорить о чем-то было бы, допустим, о плотском, вот моя дочь, я ее стараюсь обрезать, обрезать, обрезать. Я не знаю, как будет с ней, может быть, там в 14 лет, может быть, дьявол будет красть ее, и он будет красть. Я даже не говорю «может», я говорю «будет так» как Он крадет всех нас. Она что, особенная, что В духовном плане. Допустим, я иду, и за мной Вова. И он будет вытворять беззакония какие-то, да, Вова. Ты будешь мирские фильмы смотреть, или там что там, бухать раз в неделю, травиться раз в месяц. Сын мой духовный, да, если я твой отец духовный который вложился в тебя. И я иду в Египет. Какой ответ меня же? Что здесь ждет? Я туда даже не зайду. Не зайду. Бог так сделает все, я слягу. Ну, духовно я имею в виду. Почему? Потому что сын мой не обрезан. И вот тут написано, женщина это взяла и сделает. Сегодня я к вам говорю, сестры, дорогие, возьмите... Видя нашу несостоятельность ваших Моисеев, мужей, старших братьев, давайте, вставайте в служение. Слава Богу, мы не консервативные, те, где женщины учить не дозволяют. В каком плане? Что вообще рта не открывает? Вы видите, у нас женщины в прославлении, у нас женщины свидетельствуют. Есть церкви, где и этого нет. Понимаете? Вы давайте, берите нож уже и обрезывайте. Допустим, какое даже, я вам даю, если вот, не думал об этом, просто на, так, на, на, на вскидку. Подходит тебе какой-то брат и глазки лупит. Ты возьми нож и обрежь его так, серьезно. Ты что, вплоть до того, ты что, блудник? Иди реабилитацию еще закончи там. Потом после нее год там пробудь, и там пастырь мне скажет, пойдем там и посоветуемся, как быть. Ты что у глазки свои лупишься? Иди спрять свой взгляд бесстыжий. Понимаете? То есть будьте львицами. Серьезно. Ну, я примерно так говорю. И так дальше. Пойм, по, мы не войдем в Египет, поймите. Мы не войдем, если у нас дети будут, не обрезанные. Я не войду туда. Ну, не я один. Наша... Смотри, Бог вам послал. Идите, и нау... идите, научите, идите, спасите, да? Вы что, вы, вы, вы, вы думаете? Вот, допустим, у меня есть э, семья, которую я курирую. И там есть споры, как у меня в семье. Есть муж там, женой, оп там, И я типа их по головке глажусь. Нет. Идет обрезание. Какое? Ты муж, ты что, жену свою не любишь? Как любить? Да вон написано, прочитай. Не могу. Да грош тебе цена тогда. Ты что вообще? Куда ты собрался? В Египет собрался что Или ты сын мой, то тебе надо обрезать в том, что ты должен любить? Или жена, ты мужа-то уважай, родная? Не могу. Ну, ты, ты не дочь тогда? У меня, знаете, есть две. Есть у меня дочь с первого брака, с прошлой жизни, до того, как я был преступником и не знал Христа. Есть дочь. И есть дочь, которая со мной живет. Я тоже могу говорить об этих вещах со властью и силой. И она избрала жить как ей угодно. И она и живет. Она моя дочь, она имеет мою фамилию. Но она не в доме отца. И она страдает. Она устраивает свою жизнь сама. И я жду, когда же, она... когда же у нее закончится это уже. Как в каждом из нас. Силы, здоровье, финансы. полагаться на людей. Когда это все закончится? Я жду, чтобы прийти в тот последний момент, как Иисус. Он пришел на крест к тому человеку. Поймите меня, пожалуйста, еще. Он что, не мог раньше его найти? За ней... Он же все знает, Иисус. Скажите мне, все знает Иисус или нет? Все. Он же знал, что этот вор окажется там. Знал или нет? Знал. Мог ли он его предварить ранее? Ну, зачем же такие страдания? Мог. А почему это написано «в нам, в назидание»? потому что Иисус пришел к нему в последний момент, зная, что до этого он бы просто его отвергал, как и тот второй, он даже до того отвергал. И ты можешь там всю жизнь свою оставить в помощи кого-то, но есть для каждого свое время, что Иисус приходит кому сразу, кому посреди, а кому в последний момент? Это Он. И это каждого откровения индивидуально. Когда кому подходить? И это Бог. Я не Бог. Так вот, когда она обрезала сына, женщина, тогда вошел этот избранный Богом человек для того, чтобы сделать Божью волю. Он вошел. И теперь смотрите, что интересно. Бог сказал Аарону, иди встретиться. И они встретились и поцеловались. Вы видите? Так вот теперь подтверждение Божьей воли в твоей жизни, правильно ли ты двигаешься, идет еще с тем, что Бог кому-то еще скажет помимо тебя. И этот Бог выйдет на тебя и взыграет младенец когда это будет от Бога. Бог скажет тебе. И вот этот был признак, что это Бог сказал. Не тесть Моисея, никто другой, иди. Когда Моисей шел, он выходит, а Аарон к нему, представляете? А Бог ему сказал так, подтверждение своих слов. Так вот, Когда ты двигаешься в Египет для спасения людей, тебе навстречу должен выйти еще такой же служитель, который скажет, да, мы вместе избраны в этом. Вот почему мы здесь, в Бет-Ишуа, я не один. Не один. Бог вывел Рони и меня вместе трудиться с вами. И мы стали растить тех детей. И мы стали выводить из Египта вместе. Бог использует нас в чудесах и знамениях. Понимаете? Подтверждение. Но если бы я здесь стоял один, или кто-то другой, и говорил бы вам, я все знаю, я все могу, вы только сидите меня, слушайте, я вам скажу, как жить. И потом, знаете, что происходит с людьми? Большие проблемы. Когда? Когда их выход, выдвигают на, для достижения этой медали, чтобы встать на этой... Ну, Бог же сказал, Бог же дал обетование нам. И ты встаешь и думаешь, а я не знаю, как там стоять. Почему? Да потому что я с папой все время на ручках ходил. А когда он меня поставил, я даже не знаю, как хлеба купить в магазине. А такие дети. Господи упаси нас, правда? И теперь я закрываюсь. То есть пророчество не уничижай, как пишет Павел, настоящее Божие. Если Бог кому-то что-то говорил, так оно и будет. Бог, если сказал, оно так и будет. Что мне с этим делать, ты не понимаешь меня, я не знаю, у меня полная голова мысль, когда это исполнится. Положи это, пусть оно тебя не мучает. Вы представляете, я шире говорю, через неделю пойдем в церковь. А она всю неделю примеряет наряды, мучается. Вот этот, вот этот. Да успокойся уже, это через неделю еще будет. А как ты думаешь, вот так все. Да это будет через неделю только. Зачем ты мучаешь себя и других? Не надо. Это пророчество от Бога, оно будет. И, пожалуйста, сестры и женщины, начните брать ножи и обрезать детей духовных. Аминь. В помощь нам. Возьмите, начните. Не будьте на задних рядах. Вспомните Иисуса. Он всегда поднимал женщину. Он, когда привели для своих манипуляций фарисеи, подобрав женщину, продающую себя, он ее поднял словами и поступком. Правда? Когда его распяли, кто вошли туда первые? Опять женщины. Кто были у креста, там описаны опять женщины, многие избежали, а были опять женщины. Давайте, подумайте, молитесь, что Бог открывает, действуйте, не будьте простыми прихожанами и помогайте нам для входа в Египет, да? для спасения людей. Ну все, я закончил, спасибо вам за внимание, спасибо.